глава 3 спустя 20 минут логан вновь вышел из коттеджа и направился обратно по тропе с путеводными огоньками освещавшими лесную дорожку словно сказочные фонарики выйдя на широкую центральную лужайку он приблизился к главному зданию и помедлил восхищаясь красотой его конструкции оптимистическое чувство посетитвшие его Во время осмотра бунгало только усилилось. Пансионат облачные воды облюбовали люди творческих профессий, расположенный в самом сердце аддерондаксского национального парка. Этот пансионат в любое время предоставлял приют нескольким дюжинам художников, писателей и ученых, которые приезжали сюда на один или пару месяцев намереваясь поработать над своими индивидуальными творческими проектами. будь то живопись, литература, наука или музыка. Каждому заезжавшему сюда творцу предоставлялся отдельный номер в главном здании или, в случае музыкантов и художников, отдельные коттеджи, разбросанные по лесистой территории. Народ приезжал сюда не развлекаться, а работать и И жизнь в облачных водах подчинялась правилам, способствующим творческому рабочему настроению. Здесь не предусматривалось время коктейлей, никакой организованной деятельности, за исключением редких вечерних лекций и показов некоммерческих фильмов по субботним вечерам. Гости в индивидуальные коттеджи допускались только по приглашению. Ланчи постояльцам подавались индивидуально в номера или коттеджи, а завтраки и ужины устраивали в столовой главного корпуса. Поднявшись на крыльцо и войдя в здание, Логан заметил нескольких творцов. Они приглушенно беседовали, бродя по этому грандиозному вестибюлю группами по два или три человека. Потолок поддерживали пары мощных изогнутых балок, поднимавшихся от противоположных стен и, и соединявшихся наверху, так что Логану представилось будто он попал внутрь бортовых шпангоутов перевернутого корабля. Пространство между этими балками украшала удивительно затейливая резьба в виде переплетенных оленьих рогов. На стенах внушительно смотрелись головы медведей, оленей и лосей, Очевид развешанное там много десятилетий тому назад, а между ними поблескивали блюдо с призовыми рыбными уловами, старая фотография этого парка и пейзажи художников школы реки гудзон. Остановвившись около одной компании и поинтересовавшись местонахождением столовой, Логан поблагодарил их и продолжил путь, когда вдруг услышал за спиной чей-то голос. доктор логан обернувшись он увидел высокого довольно крупного мужчину лет 70 с небольшим раз разумянившимся лицом обрамленным почти льви наигривой белоснежных волос он улыбнулся и протянул ему руку я грег харс hornн При познакомиться пожав ему руку ответил логан логан разумеется слышал о грегори Хартс хорне он был известным художником в стиле лирической абстракции основавшим галерею в середине шест-х годов прошлого века в нью-йорке где сделал состояние продавая не только собственные абстракции но и картины других художников лет тридцать спустя он несколько отошел от искусства предпочя стать управляющим в облачных водах Я как раз направлялся на ужин, добавил Логан. Надеюсь вы сочтете его превосходным, но перед трапезой не могли бы вы уделить мне минутку времени. И не дожидаясь ответа Хартсхорн увлек Лана за собой через вестибюль к неприметной двери и завел в уютный кабинет, чьи стены заполняли эскизы акварели и кксилографии, ред которых как заметил логан, не наблюдалось ни одной собственной работы хардсхорна. Устраетесь поудобнее сказал Хадсхорн, жестом предложив лоау занять место на диване перед его заваленным бумагами письменным столом. Неужели вы совершенно отказались от творчества? спросил логан, кивнув на увешенные картинами стены. Не. Я по-прежнему время от времени делаю свои странные эскизы, усмехнувшись ответил управляющий, Но они никак не желают дозревать до законченных картин. Поразительно в сущности, как много времени пожирает административная работа в таком местечке как облачные воды. Логан кивнул. Он догадывался, о чем Хадсхорну понадобилось поговорить с ним, Но решил предоставить высказаться самому управляющему Хадс хон занял место за письменным столом положил руки на поцарапанную деревянную столешницу и сплетя пальцы подался вперед будуу краток джереми могу я называть вас просто джерами пожалуйста как вам удобнее из вашего резюме мне известно что вы преподаете историю в еле Я также знаю, что вы зарегистрировались у нас как историк. Однако, в общем, с недавних лет, очевидно, вы стали более знамениты, скажем так, своими особыми сенсационными занятиями. Логан хранил молчание. Мне просто, без всякого праздного любопытства, понимаете, интересно, как вы планировали проводить время здесь, в облачных водах? Вы подразумеваете, не собираюсь ли я увлечься тут чем-то сенсационным? Хадсхн рассмеялся с легким смущением. Г грубо говоря да, как вам известно, при всем своем природном очаровании облачные воды располагают к творческим трудам. получая гранты или платя изрядные суммы денег, Люди приезжают сюда исключительно ради поиска вдохновения в наиболее спокойной по возможности обстановке. Я предпочитаю думать о проводимом здесь времени как о своего рода роскошном монашеском отшельничестве». Логан уже собирался поблагодарить управляющего за предоставление ему коттеджа Томаса Коула. Сейчас, однако, он осознал, что, что это не было проявлением необычайной щедрости, его просто решили изолировать от множества обитателей облачных вод. Если вас беспокоит, не начнут ли зомби бродить по этой округе или призраки греметь по ночам своими цепями, то вам нечего бояться, ответил он: Какое облегчение? Но признаться меня больше беспокоили съемочные группы, и журналисты. — Если они сюда и заявятся, то не по мою душу, — возразил Логан. — Я прибыл сюда именно в том качестве, что указал в заявлении. Много лет я пытаюсь завершить монографию о средневековой ереси, но этому препятствуют как основная работа, так и разные побочные проекты. Надеюсь, что мирный покой облачных вод, обеспечив мне необходимую сосредоточенность, позволит доделать сей труд и поставить завершающую точку. Напряжение сплетенных пальцев Хадсхорна явно слегка ослабла. Благодарю за откровенность. Честно говоря, ваша заявка на пребывание в нашем пансионате стала предметом дискуссии на советете директоров. Я выступил в вашу пользу, и рад слышать что мне не придется сожалеть о своем выступлении логан кивнул, но во всяком случае вы можете понять мои опасения к примеру вы знакомы с рэнделлом джессопом рэнделлом джессопом логан задумался когда то в еле я дружил с человеком носившим такое имя в общем Теперь он служит лейтенантом рейнжеров в нью-йоркском отделении охраны лесов и он заглядывал к нам сюда сегодня днем, интересовался, когда мы ожидаем вашего прибытия. А как он вообще узнал, что я собираюсь приехать в облачные воды, я давно не общался с ним. Как раз это меня и беспокоит. Я не представляю как он пронюхал об этом хотя ваше прибытие в облачные воды проходит под рубрикой местные новости при всей своей обширности одерондак sky парк в определенном смысле склонен оставаться небольшим людским сообществом должно быть кто-то из нашего персонала узнал ваше имя рассказал приятелю и вот эта новость пошла гулять по парку «Вы же знаете, как разлетаются слухи». Логан знал. «Но в любом случае, давайте оставим в покое эту тему. Я убедился, что вы прибыли сюда как ученый-историк и желаю вам успешного завершения монографии. Дайте мне знать, если у вас появятся какие-то пожелания для более комфортной работы. И так более я вас не задерживаю. Кухня скоро закроется». Картсхорн вышел из за стола, и они вновь обменялись рукопожатием.